За ними, едва передбегая ноги, плелся Грей, уставший со связанными спиной руками. Когда он увидел Рэйчел, глаза его расширились он сделал шаг в ее сторону. «Рейчел — Рэйчел! Рауль, шедший сзади, толкнул его в спину и, проходя мимо камеры, кинул злобный взгляд на Рэйчел. В руке у него было что-то похожее на цепочку. Золотой ключ. Рэйчел охватила отчаяния теперь между орденом дракона и сокровищем авиньоне не стоял никаких препятствий после столетий интриг козни манипулирование людьми орден все таки одержал победу игра окончена три часа двенадцать минут авиньон франция кэт все это не нравилось слишком много людей вокруг Она стала подниматься по ступеням, ведущим к папскому дворцу. И возле ворот людей было тоже много. Народ тут так основал. Разыгрывать спектакли во дворце стало традицией, принялся объяснять в игру В прошлом году тут ставили жизнь и смерть короля Иоанна Шекспира. А в нынешнем — четырехчасовая постановка Гамлет. Актеры играют, а народ празднует до самого утра. Этот двор называют «двором славы», — добавил он и указал вперед. Они протолкались сквозь толпу немецких туристов, выходивших из дворца, и вошли в ворота. Отражаясь от каменных стен, до них долетала разноязычная речь. «Пока тут такая толпа, искать будет трудновато», — хмури заметил Акат. Послышался смех, аплодисмент. «Спектакль, видимо, скоро закончится», — сказал Игорь. Они оказались во дворе. Он был темен, только на дальнем конце его высилась освещенная сцена, огороженная занавесами и декорированная патронный зал старинного замка. Задником служила стена дворца. По бокам сцены стояли осветительные вышки, отбрасывающие желтые пятна света на актеров и огромные колонки усилителя. Внизу под сценой собралась целая толпа зрителей. Одни сидели на раскладных стульях, другие устроились на пледах, растильных прямо на каменном полу. На сцене среди вороха трупов стояло несколько фигур. Актеры говорили по-французски, но Кэт хорошо знал этот язык. — Все кончено, Гораций. Простимся, королева, Бог с тобой. Процитировал Кэт одну из последних строк Гамлет. Вегер взял Кэт под локоть, притянул ближе к себе и стал рассказывать. Двор разделяет дворец на две части — новую и старую. Задняя стена и то, что находится слева, является частью Палас вье старого дворца. То место, где мы стоим, и все, что расположено справа, принадлежит к палас Нюф, части, пристроенной позже. С какой из них начнем? Викор указал на старую часть дворца. С папским дворцом связана одна таинственная история. Многие ученые тех лет оставились свидетельства о том, что на рассвете 20 сентября 1348 года над старой секцией дворца возник огромный столб огня. Он был виден из всех уголков города. И многие суеверные люди уверовали в то, что этот огонь ознаменовал приход Великой Чумы, или, как их что называли, Черной Смерти, эпидемия, которая действительно началась примерно в то же время. Но что, если все было иначе?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 Они двинулись влево и вскоре вошли в ворот. В тот же момент в небе полыхнула молния, и раздался удар грома. Актер на сцене умолкнет, говорив реплику, а в зале ждались нервные смешки. Гроза могла положить конец празднику раньше, чем было задумано.